Глава девятая Утро второго дня турнира выдалось на удивление свежим и прохладным. Я проснулся еще до рассвета, чувствуя, как энергия без моего прямого контроля циркулирует по моему телу, наполняя каждую клетку силой и бодростью. Выйдя из своей комнаты в доме отдыха для участников, я направился к арене. Улицы столицы уже были заполнены людьми, спешащими занять лучшие места на трибунах. Подойдя ко входу на арену, я заметил Фина. Мой друг стоял, укнувшись чуть ли не носом в огромный лист бумаги, прикрепленный к стене. Это была турнирная сетка, которую вывесили сегодня утром. Вокруг толпились другие участники и зрители, пытаясь найти нужные имена. Таких свитков было достаточно много, так что каждый мог, не дожидаясь очереди, узнать о расстановке. «Фин окликнул я его, пробираясь сквозь толпу. Он обернулся, и на его круглом лице расплылась широкая улыбка. «Наконец-то ты пришел! Я уже глаза сломал, пытаясь найти твое имя в этой таблице!» Я подошел ближе, разглядывая сетку. Она была поистине огромной, имена участников были написаны мелким почерком, и найти кого-то конкретного оказалось почти невозможным. «Как Кассандра?» «Она сегодня не придет», — нахмурился Финн но, увидев мое беспокойство, тут же показал жестом, что все нормально. «Сказала, что приболела и плохо себя чувствует. Даже из комнаты не выглянула, когда я стучался». «Тем лучше и безопаснее для нее», — кивнул я. «После сегодняшних поединков надо будет зайти к ней и принести лекарства». Финн вернулся к изучению сетки. Его глаза бегали по строчкам с невероятной скоростью. Внезапно он издал победный возглас. «Нашел!» Его палец уткнулся в два имени, стоящих рядом. Я наклонился, чтобы лучше рассмотреть, и почувствовал, как мое сердце пропустило удар. Я тяжело выдохнул, не веря своим глазам. Я не думал, что этот бой случится так скоро. Мысль о том, что нам придется сражаться друг против друга, вызывала смешанные чувства. «Что думаешь, Джин?» спросил Финн, заметив мою реакцию. «Будет непросто». — ответил я, собираясь с мыслями. «Ты справишься, дружище! Я в тебя верю!» — похлопал меня по плечу Фин. Мы вошли внутрь арены, и я был поражен количеством людей. Если вчера трибуны казались заполненными, то сегодня они просто ломились от людей. Воздух гудел от возбужденных голосов, а энергия, исходящая от тысяч людей, была почти осязаемой. Служитель турнира, тот же человек, что и вчера, вышел на центр арены. Его голос, усиленный специальным артефактом, разнесся над толпой. «Приветствую всех собравшихся на второй день турнира пяти великих сект! Сегодня мы увидим еще больше захватывающих поединков, еще больше проявления силы и мастерства наших участников». Толпа разразилась восторженными криками. Поединки начались, и я внимательно наблюдал за каждым из них, пытаясь оценить уровень своих потенциальных противников. Несколько участников особенно привлекли мое внимание. Первым был молодой человек, чья отцы имела зеленоватый оттенок. Он использовал технику, которая позволяла ему управлять растениями, превращая их в смертоносное оружие. Его противник был буквально путан лианами и корнями, не имея возможности двигаться. Я уже сражался с Ареном, но этот парень казался куда опаснее. Тем более его мантия была обычной и не отсылала какой-либо школе. Затем я увидел девушку, чья цена поминала песчаную бурю. Она двигалась с невероятной грацией, а вокруг нее кружились потоки песка, формируя причудливые узоры и атакуя ее противника. Ее техника была настолько красивой, что казалась скорее танцем, чем боевым искусством. Среди этих ярких выступлений особенно выделялся Торин, наследник нефритового голема. Его имя я узнал из разговоров практиков, сидящих рядом. Защитные техники этого парня были поистине ошеломляющими. Казалось, что любая атака, направленная на него, просто растворялась в воздухе, не причиняя ни малейшего вреда. Его противник, сильный практик огненной стихии, выглядел совершенно беспомощным перед этой непробиваемой защитой. Не менее впечатляющим было выступление юноши из летающих клинков. Его скорость была такой, что глаз едва успевал следить за его движениями. Два кинжала в его руках словно жили своей жизнью, танцуя в воздухе и нанося молниеносные удары. Его противник даже не успел понять, что произошло, как оказался обезоружен и тут же безоговорочно повержен. Я чувствовал, как меня переполняет восхищение и воодушевление. Эти бои показывали, насколько разнообразным и удивительным может быть путь возвышения. Каждый практик здесь был уникален, каждый шел своим путем к силе и мастерству. Но все мое восхищение померкло, когда на арену вышел Адриан Тебрил наследник фениксов огненной зари. Его появление вызвало волну шепота среди зрителей. Даже издалека я чувствовал ауру силы, исходящую от него. Его противником оказался практик из небольшой школы, специализирующейся на техниках ветра. Я ожидал, что Адриан просто сметет его своей огненной мощью, но то, что я увидел, заставило меня пересмотреть свое мнение об этом человеке. Адриан был хладнокровен и методичен. Он не торопился, внимательно изучая своего противника. Каждое его движение было точным и выверенным. Он создавал слабые места в защите своего оппонента, а затем наносил по ним сокрушительные удары. Это был не просто бой. Это была демонстрация высшего мастерства. Адриан не просто побеждал. Он полностью контролировал ход поединка. Его огонь не был неуправляемой стихией. Это было точное оружие в руках мастера. Я вспомнил сарендара, с которым мне довелось сражаться ранее. Сарендар был воплощением неукротимой ярости. Его огонь был подобен бушующему пламени. Адриан же был полной противоположностью. Точный расчет и абсолютный контроль. И это делало его в разы более опасным противником. Когда бой закончился, я понял, что разговаривать с Адрианом действительно бессмысленно. Этот человек жил и дышал философией своей школы. Для него не существовало полутонов, только абсолютная преданность на пути фениксов огненной зари. Но если выступление Адриана заставило меня насторожиться, то бой Акика, наследницы Лазурного потока, вызвал совершенно другие чувства. Ее поединок был подобен прекрасному танцу. Каждое движение Акика было наполнено грацией и гармонией. Ее водная ци не просто атаковала противника. Она словно обволакивала его, лишая возможности сопротивляться. Но больше всего меня впечатлило то, как Акика отнеслась к своему противнику. В каждом ее жесте, в каждом взгляде чувствовалось глубокое уважение. Она не стремилась унизить или уничтожить своего оппонента. Она словно вела с ним безмолвный диалог через бой. Когда поединок закончился... Акика помогла своему поверженному противнику подняться и поклонилась ему, выражая благодарность за достойный бой. Это был жест истинного мастера, понимающего ценность каждого опыта на пути возвышения. Наконец настала моя очередь. Я вышел на арену, чувствуя предвкушение. Размяв руки и спину, я огляделся, ища взглядом своего противника. И вот я увидел его. Сион вышел с противоположной стороны арены. Его лазурная мантия развивалась на легком ветру. Наши взгляды встретились, и мы обменялись кивками. «Не думал, что мы встретимся столь скоро», — сказал Сион, подходя ближе. Я улыбнулся, чувствуя странную смесь волнения и радости. «Однако я рад, что мы сможем сразиться», — ответил я. «Это взаимно», — кивнул Сион. Сейчас мы оба понимали, что должны отбросить в сторону дружеские отношения. Этот бой был не просто испытанием нашей силы, но и проверкой нашей решимости идти по пути возвышения. «Знаешь», — сказал Сион, принимая боевую стойку, «я давно хотел проверить, на что ты в действительности способен». «Я тоже думал об этом, так что не жалей сил», — кивнул я, чувствуя, как мои отцы начинает циркулировать быстрее. «Без ограничений и недомолвок!» Сион усмехнулся, его глаза заблестели азартом. «Тогда давай покажем им настоящий бой, достойный этой арены!» «Согласен», — ответил я. «Пусть победит сильнейший! Но знай, что каким бы ни был исход, я благодарен за этот опыт!» Служитель турнира поднял руку, готовясь дать сигнал к началу боя. «Начинайте!» Прогремел его голос, и арена взорвалась криками зрителей. Когда служитель турнира рубанул ребром ладони по воздуху, я почувствовал, как время словно замедлилось. Воздух вокруг нас с Сионом наполнился напряжением, а зрители замерли в ожидании. Мы стояли друг напротив друга, готовые в любой момент начать смертельный танец. Сион сделал первый шаг, и я тут же активировал поступь водного дракона. Мое тело стало легким, как перышко, и я скользнул в сторону, оставляя за собой лишь размытый силуэт. Сион не отставал. Его движения также были невообразимо быстрыми, однако техника шагов визуально отличалась. Мы кружили по арене, обмениваясь быстрыми ударами и уклонениями. Каждое наше движение сопровождалось плесками водяной ци, которая искрилась в воздухе, создавая впечатление, будто мы сражаемся посреди бушующего водопада. Обменявшись приветственными ударами, мы отскочили друг от друга. Сион решил не медлить и сразу использовал свой козырь. Он сложил руки в сложную печать, и я почувствовал, как воздух вокруг нас начал становиться вязким. Водная ци Сиона расползалась по арене, превращая твердую землю в вязкое болото. «Контроль территории заводь!» – воскликнул Сион, и арена начала трансформироваться. Мои ноги стали увязать появившейся жижи. Зрители ахнули, наблюдая, как обычная арена превращается в настоящее болото. Но я был готов к этому. Бесчисленные тренировки с тенью Сиона в моем внутреннем мире не прошли даром. Сконцентрировавшись, я направил свою ЦИ в землю, создавая небольшие водяные платформы под ногами. Это позволило мне двигаться по болоту, не увязая в нем. Однако контроль территории не был бы таковым, если бы этого простого трюка было достаточно. Нет, помимо этого, мне пришлось окутать духовным доспехом все тело и постоянно поддерживать технику шагов. И все эти усилия позволяли мне лишь двигаться с нормальной скоростью. Но я знал, как компенсировать и этот недостаток. Использовав поток тысячи рек, я призвал двух водяных змей, которые стали опорой под моими ногами. «Впечатляюще!» – по-доброму улыбнулся Сион. «Мне даже кажется, что ты готовился к бою со мной». Вот только использовать столько техник для противостояния моей территории, значит остаться беззащитным. Сион выставил руки вперед, и я увидел, как вокруг него формируются две водяные змеи, точные копии моей техники. Я едва успел уклониться, когда эти водяные создания устремились ко мне. Это была техника отражения небесных вод. Еще с прошлого турнира я помнил, что Сион обладает способностью копировать техники противника. Это делало его еще более опасным противником. Пришлось пожертвовать равновесием и направить одну змею в атаку. Она встретилась с копиями Сиона в воздухе, сплетаясь в яростной схватке. Пока наши водяные создания сражались, мы с Сионом продолжали обмениваться ударами. Я чувствовал, как моя сила растет с каждым мгновением, но Сион не отставал. Его техники были отточены до совершенства, и каждый его удар нес в себе потенциальную опасность. Внезапно Сион отпрыгнул назад, и я почувствовал, как воздух вокруг него начал вибрировать от концентрации Ци. Его ладони засветились ярким голубым светом, и я понял, что он готовит что-то мощное. В одно мгновение он исчез, вместе со своей зоной контроля территории, оставив после себя лишь водяную дымку, и в следующий миг оказался около меня. Я даже не успел среагировать, когда его ладонь коснулась моей груди. «Печать разрушающей волны!» – воскликнул Сион, и в следующее мгновение я почувствовал, как мое тело пронзило резкая боль. Это было похоже на удар гигантского молота, который выбил из меня весь дух. Моя цена в мгновение потеряла стабильность, а изо рта хлынула кровь. Меня отбросило назад, и я едва удержался, чтобы не упасть, подхватив свое тело водяной змеей. «Вот оно что!» – подумал я, вытирая кровь с губ. «Так вот, какова сила этой техники!» «Свиток, который мне передала Акика!» «Теперь я понимал, почему она считала эту технику такой ценной. Если бы я успел освоить ее, возможно, сейчас ситуация была бы другой. Вот так просто пробить всю мою защиту! Еще и это!» Глядя на ладонь, я улыбнулся с каким-то неожиданным даже для себя азартом. Цы в моей ладони едва мерцала. Получив удар этой техникой, я понял ее суть. Вода входила в резонанс духовной энергии тела. Разрушив его, ты нарушаешь течение энергии, причем откат не слабый, быстро не восстановишь. Точнее, не восстановил бы тот, кто был на моем месте. Но у меня на такой случай имелось решение. Быстро вынув пилюлю из мешочка на поясе, я проглотил ее, и моя ци почти моментально стабилизировалась. «Я надеялся перевернуть этим бой!» — улыбнулся Сион. «Ты меня недооцениваешь!» — усмехнулся я в ответ и тут же сложил руки вместе, создавая огромную водяную змею. Она взмыла воздух, готовая обрушиться на Сиона всей своей мощью. Однако парень не растерялся. Он сложил руки в новую печать, и воздух вокруг нас начал искривляться. «Зеркальный водопад!» Крикнул он, и пространство перед ним словно раскололось. Из этой трещины хлынул поток воды, который начал формировать зеркальную поверхность. Моя водная змея ударилась об эту поверхность и отразилась, возвращаясь ко мне с удвоенной силой. Ее цвет изменился, приняв оттенок цисиона. Я едва успел среагировать. В последний момент я вспомнил о технике, которую научил меня мастер Вэй – ладонь обратного течения. Мои ладони окутались водной ци, формируя тонкую, но прочную пленку. Когда отраженная водяная змея достигла меня, я не стал уклоняться. Вместо этого я поймал ее своими ладонями, чувствуя, как огромная сила пытается прорваться сквозь мою защиту. На мгновение мне показалось, что мои руки сейчас сломаются от напряжения. Но затем я почувствовал, как энергия атаки начинает перетекать в мои ладони, смешиваясь с моей собственной ци. Невероятно. Подумал я. Мастер Вэй хоть и передал мне всего две техники, но обе они оказались поистине удивительными. До этого момента мне так и не довелось опробовать ее в реальном бою. Перенаправив энергию атаки, я выпустил ее обратно в сторону Сиона, усилив своей собственной Ци. Водная змея теперь уже в два раза больше и мощнее устремилась к моему противнику. Мой противник едва успел создать защитный барьер. Но сила удара была настолько велика, что его отбросило назад. Он проехался по земле, оставляя за собой глубокую борозду. «Так значит, у тебя тоже есть техника отражения!» Тихо сказал практик лазурного потока, сплевывая кровь и вытирая губы тыльной стороной ладони. «Кажется, ты закрыл все слабые места!» Он снова активировал свою технику контроля территории, и я почувствовал, как болото вокруг нас начало расширяться. Вода поднималась все выше, грозя затопить всю арену. Что ж, я хотел придержать это, но, видимо, пришло время использовать мой последний козырь. Сложив руки в сложную печать, я сконцентрировал всю свою ЦИ. «Контроль территории домен семи водопадов!» – воскликнул я, и завод Сиона задрожала. Вокруг нас начали появляться огромные каменные головы змей. Из их пастей хлынули мощные потоки воды, формируя семь величественных водопадов. Они окружили нас, создавая замкнутое пространство, наполненное чистейшей водной энергией. Болото Сиона начало отступать под напором моих водопадов. Я чувствовал, как моя сила растет с каждой секундой питаемой энергией домина. Парень попытался сопротивляться, пытаясь скопировать это но на этот раз его отражение оказалось бессильно. Я начал двигаться, и каждый мой шаг сопровождался всплеском воды. Мои движения стали быстрее и точнее, словно сама вода направляла меня. Сион пытался атаковать, но его удары растворялись в потоках моего домина. Наконец, я сконцентрировал всю силу семи водопадов в одной точке. Вода закружилась вокруг меня, формируя гигантский вихрь. Я направил его на моего противника, и он не смог сопротивляться этой мощи. Вихрь подхватил его, закружил в воздухе и с силой ударил о землю. Когда вода отступила, Сион лежал на земле, тяжело дыша. Он попытался встать, но смог лишь подняться на колени. «Я признаю свое поражение», — произнес он, глядя на меня с уважением. Подрев служителя, что огласил мою победу, я подошёл к Сиону и протянул руку, помогая подняться. «Это был великолепный бой», — сказал я. «Ты достойный противник». Парень принял мою помощь и встал, опираясь на моё плечо. «Ты превзошёл все мои ожидания, Джин», — ответил он с лёгкой улыбкой. «Твоя сила удивительна. Я рад, что мне довелось сразиться с тобой». Когда мы покидали арену, толпа разразилась оглушительными овациями. Я чувствовал на себе взгляды тысяч зрителей, в их глазах читалось восхищение и уважение. Этот бой был лишь началом, но я знал, что он изменил многое. Я доказал, что достоин быть здесь, среди лучших практиков континента. И я был готов идти дальше, навстречу новым испытаниям и новым победам. Когда мы вышли за пределы арены, я заметил, как некоторые участники и зрители перешептываются, указывая на меня. Я слышал обрывки их разговоров. «Вы видели это? Он победил наследника побочной ветви лазурного потока!» Эта техника с водопадами? Я никогда не видел ничего подобного!» «Кажется, подобный контроль территории достоин быть в одном ряду с техниками наследников великих сект». Я старался не обращать внимания на эти разговоры, но чувствовал, как растет давление. Теперь я стал мишенью для многих амбициозных практиков, жаждущих проверить свои силы против меня». Сион все еще, опираясь на мое плечо, тихо произнес. «Джен, ты должен быть осторожен. Твоя победа привлечет внимание многих влиятельных людей. Не все они будут рады видеть нового сильного игрока на этой арене». Я кивнул, понимая серьезность его слов. Путь, который я выбрал, был полон опасностей, но я был готов встретить их лицом к лицу. «Спасибо за предупреждение, Сион», — ответил я. «Я буду бдителен». Доведя товарища до лазарета, сам я вернулся на арену. Местный лекарь хотел осмотреть и меня, но в этом не было необходимости. Нельзя было пропускать бои. По крайней мере, это позволит мне понять, чего ожидать дальше. Среди практиков и зрителей все еще шли горячие обсуждения моего поединка. Многие, как я понял, ставили на Сиона и этим допустили грубую ошибку, и тем самым позволили мне увеличить свой капитал. Усевшись на свое место, я с нетерпением ждал следующего боя, но когда наконец на арену вышли участники, у меня перехватило дыхание. Кажется, сражение обещает быть захватывающим.